Глава десятая. Кирилл вышел из домика у пирса минут через десять. В спортивной одежде и, кажется, тоже с капельками наушников в ушах. Лениво от всей души потянулся и легкой походкой направился к главному дому, расположенному выше по берегу. Тая не дышала, пока он не скрылся полностью из виду. Сердце чистило в груди. Казалось, в любой момент обернется и ее заметит а еще поймет, что она его видела. Она далеко не была уверена, что Кирилл испытает от этого факта стыд, но вот сама она, ей теперь было необходимо время, чтобы снова воспринимать его так же отстраненно, как до этого. Еще и брат, пусть и только по отцу, и совершенно незнакомый, но... Боже, смотреть на него, как на мужчину, было жутковато и неприемлемо, а она именно так посмотрела. Девушка раздраженно тряхнула головой в попытке избавиться от навязчивых картин и мыслей и продолжила рисовать, покусывая губы. Постепенно отрешиться удалось. Закончила, когда солнце уже подбиралось к зениту и щедро припекало ласковыми весенними лучами. Кинула скетчбук в рюкзачок и медленно побрела к дому, наслаждаясь крикливостью птиц, радующихся, набирающему силы теплу, и вдыхая полной грудью ароматы хвои и замшелой травы, перемешанные с запахом озерной воды. Тая планировала незамеченной никем подняться в свою комнату, оттуда вызвать прислугу и попросить, чтобы ей принесли поесть, и и так просидеть в своем убежище, не выходя, хоть до самого оглашения. Видеть еще раз Кирилла не хотелось, и уж тем более она не горела желанием встретиться с Идой Леонидовной. Но планам девушки не суждено было сбыться. В холле ее остановила незнакомая женщина в форменном платье, неопределенного возраста и с бесстрастным лицом. — Таисия, здравствуйте. Я Оксана Петровна. Работаю здесь экономкой. — Здравствуйте, — кивнула Тая, замерев на первой ступеньке лестницы. — Вы пропустили завтрак. Оксана Петровна поджала губы в тонкую недовольную линию. — Раиса сказала, что предупреждала вас, что он с восьми. «Может быть, она соврала?» «Простите, я...» Тая растерялась. Эта женщина ее будто обвиняла. «Да, Раиса предупреждала, но я не была голодна. Я хотела попросить ее или еще кого-нибудь принести мне поесть сейчас и...» Ида Леонидовна не одобряет, когда едят в непредназначенных для этого местах, отрезала экономка холодно. «Через сорок минут будет обед. Вы можете пройти в столовую, если проголодались». Кхм, «Ладно». Оксана Петровна коротко поклонилась и ушла, а Тая медленно стала подниматься по лестнице, не в силах избавиться от ощущения, что ее только что отчитали, как неразумного ребенка. «Ида Леонидовна не одобряет. Бред. Она будто в другой век попала в этом доме». И все же через сорок минут, приняв душ и переодевшись, Тая спустилась в столовую, провожаемая молчаливой, будто боящейся ее Раисой. Столовая оказалась воздушной, светлой комнатой в пастельных тонах с тонким цветочным узором на стенах. Вся мебель резная, белая, хрустальная многоуровневая люстра над овальным столом, много деталей, много цветов в вазах всех форм и размерах, кремовая скатерть, огромное количество фарфоровых приборов, гора еды, И одна Ида Леонидовна посреди всего этого великолепия. Впрочем, не одна. На руках у нее сидела сиамская кошка, недобро щурищая на свои удивительные голубые глаза. Тая обвела помещение взглядом, невольно высматривая Кирилла, и только потом прямо взглянула на его мать. «Здравствуйте!» Ида Леонидовна молча кивнула на стул напротив, продолжая рассеянно поглаживать свою мурчащую питомицу. Тая села. Раиса тут же налила ей крем-суп, предложила корзинку с булочками и душистым маслом и ушла, отпущенная царственным взмахом руки Иды Леонидовны. Тая сложила ладони на коленях, не зная, как тут заведено и как вообще необходимо вести себя по этикету. Может ли она начать есть первое? Нет. Ида Леонидовна так и молчала, разглядывая ее из-под полуприкрытых век. От супа пахло божественно, от булочек шел ароматный жар, в желудке так по-пролетарски заурчало и рот затопило слюной. — Мы ждем Кирилла Станиславовича? — не выдержала Тая. — Кира? — еда Реонидовна будто очнулась от своих мыслей. — Нет, он уехал в город. — Работа, мы встретимся завтра, на оглашении. Поедешь со мной? Тая кивнула. — Значит, уже завтра. Хорошо. «Быстрей бы». Ида Леонидовна мягко спустила протестующе зашипевшую кошку с колен и принялась за свой суп. Тая с тайным облегчением последовала ее примеру. На несколько минут в столовой повисла деятельная тишина. И Тая уже было подумала, что этим их обед и закончится. Она просто доест, поблагодарит и уйдет к себе, но... «Таисия, расскажите про свою мать. Кто она была?» Вдруг в приказном тоне спросила Ида Леонидовна, отодвигая наполовину пустую тарелку супа и добавляя, скривившись. Помимо очевидного. «Что вы имеете в виду под очевидным?» Аккуратно поинтересовалась Тая, внутренне подбираясь и тоже отодвигая суп. Интуиция подсказывала ей, что сейчас аппетит будет безнадежно испорчен. «Очевидно, что строгих нравов она не была». Ида Леонидовна выбила дробь по столу отполированными ногтями и посмотрела на Таю задумчиво, чуть склонив голову. — Но что-то же в ней было, раз он даже позволил ей родить, — выделила он дрогнувшим голосом.